Глава 21 Мысли о Солонин преследовали Блайт всю ночь. Даже во снах она не чувствовала себя в безопасности, видя, как любимые люди умирают, а их тела истекают кровью, раздуваются или валяются на земле, разрубленные на кусочки. Она часами ворочалась сбоку на бок, просыпаясь от страха, что эта женщина где-то там, снаружи, и ждет чего-то. Ждет. Блайт напрягалась при воспоминании о ее голосе, и волосы на затылке вставали дыбом. И если просто мысли могли сотворить такое с ней, а она знала о сверхъестественных существах и, очевидно, была одной из них, Блайт боялась даже представить, что Солонин сделает с лайджей. «Нужно отрубить голову змее, пока та не выпустила новую порцию яда» но для этого ей нужна была помощь кузины. Рождественским утром, когда взошло солнце, Элайджа появился у двери дочери с прекрасным шелковым платьем приглушенного голубого цвета со спущенными рукавами и серебристой юбкой, переливающимся всеми цветами радуги. Девушка надела наряд ближе к вечеру, размышляя о своем, пока горничная помогала ей готовиться к балу. Поскольку теперь она была замужем, Блайт распустила свои светло-русые волосы и начистила обручальное кольцо, пока оно не засверкало, а золотая змейка снова не вернула ее к мыслям о Барисе. Она знала, что он тоже мог бы помочь, но именно Сигна однажды спасла ее жизнь, и именно Сигна была готова пожертвовать всем и всеми, кого любила, чтобы спасти Блайт во второй раз и поэтому и сейчас девушка решила обратиться именно к ней, а не к Арису. По крайней мере, Блайт придумала себе такое оправдание. А еще теперь она знала о том, что произошло в ночь смерти Риммы Фэроу, хотя не представляла, как сообщить эту новость Сигне. «Моя кузина уже приехала?» Спросила Блайт одну из старших горничных и принялась расхаживать взад и вперед к большому неудовольствию остальных слуг, которым пришлось хлопотать вокруг нее, зажигая свечи и делая последние приготовления перед балом. «Пока нет, Ваше Высочество». Блайт застонала и продолжила мерить шагами комнату. Ей не хотелось быть в центре внимания и стать первой, кого увидят прибывшие гости. Особенно зная, какое удовольствие доставит высшему обществу отсутствие ее мужа. Как-то она поделилась с Арисом, как сильно ненавидит это, но сейчас репутация семьи ее не волновала. Угроза Солонин была гораздо ощутимее, и Блай должна была переговорить Сигны сразу, как только та прибудет. К сожалению, через 30 минут после начала бала кузина так и не появилась. Блайт уставилась в замерзшее окно, теребя перчатки. Руки жутко чесались, и только когда девушка сорвала одну из перчаток, то поняла почему. На запястье больше не было голубых вен. Теперь под ее кожей протянулись корни, поднимаясь по ладоням, на которых уже начал прорастать плющ. Блайт подавила крик и натянула перчатку обратно. «Когда увидите мисс Фэру, немедленно пришлите ее ко мне», — приказала Блайт, прежде чем броситься в гостиную. Она захлопнула за собой дверь, упала на стул и сорвала перчатки. Рука с каждой секундой выглядела все хуже, крошечные шипы пронзали кожу. Они были меньше, чем те, которые она выпустила накануне в ответ на прикосновение саланин, но на этот раз Блайт не могла их контролировать. Девушка не чувствовала ход времени, не могла разобраться ни в мыслях, ни в чем другом, охваченная непреодолимой потребностью сбежать, вернуться в свои покои или, может быть, в сад. Она могла бы похоронить себя там. Пусть ее тело пустит корни и станет единым целым с землей, чтобы ей никогда не пришлось сталкиваться со своей магией и смертью родных». Как раз в этот момент, когда она подумала, что больше не выдержит, дверь со скрипом отворилась и дрожащий голос позвал. «Блайт, что происходит?» Когда Блайт повернулась к кузине, все ее тело уже покрылось плющом. Корни и лоза запутались в волосах, поглощая ее, и при виде этого зрелища Сигна прикрыла рот рукой. Она подбежала к Блайт, и упала рядом с ней на колени. «Дыши!» — Сигна схватила Блайт за плечи, поморщившись, когда из-за шипов на ее белых перчатках проступила кровь. При виде этого Блайд разразилась нервным смехом. Как Арис назвал ее? Роза, от которой у него шипы в боку? Если бы он только увидел, насколько был прав. Или, может... Она становилась единым целым с поместьем, которое так удачно назвали в честь Терновой рощи. Словно в бреду, девушка снова рассмеялась, согнувшись пополам. Не отстраняясь, Сигна взяла Блайд за подбородок. «Возьми себя в руки и дыши, пока не превратила это место в оранжерею». Блайд вздрогнула от сильной хватки Сигны, заставив себя сделать судорожный вдох, затем второй. «Очень хорошо», — мягко произнесла Сигна после нескольких долгих минут. Она отпустила подбородок Блайт и вместо этого взяла ее за руку. Она не отпускала ее, даже когда плющ обвил ее запястье и предплечье, опутывая тело. «Закрой глаза и представь в своем воображении, что ты — это ты сама», — прошептала Сигна, олицетворяя собой спокойствие. Никакого плюща, никакой зелени, просто Блайт с гладкой кожей, расслабленная. Оставалось только повиноваться, хотя это было нелегко. На секунду Блайт представила свою бледную кожу, но разум предал ее мгновение спустя, и перед глазами вновь возникли образы сада и ветвистых растений, которые могли бы расцвести на ее теле. Девушка радовалась, что закрыла глаза, и не видит, каких диких существ должно быть создала, поскольку Сигна сказала более настойчиво. «Блайт, голая кожа, представь, что мы на снегу. Помнишь, как много месяцев назад мы делали снежных ангелов? Ты была в пальто, и вокруг, насколько хватало глаз, раскинулась лишь белая пустошь. Можешь представить себе тот день?» Блайт старалась изо всех сил, отгоняя мысли о зелени и думая о зиме. Но она вспоминала не снежных ангелов, а время в бруде. Морозный воздух, пощипывающий каждый сантиметр обнаженной кожи. Катание на санях с Арисом и плавание по каналам. Вспомнила мир, такой непохожий похожий на сад матери. «У тебя отлично получается», — Спустя какое-то время прошептала Сигна. «Можешь открыть глаза?» Блайт открыла их как раз вовремя, чтобы увидеть, как последние побеги плюща исчезают в ее ладонях. Под ногтями больше не было мха, а когда она провела руками по голове, то нащупала только волосы. Проверив себя трижды, Блайт с облегчением выдохнула. «Ты знала!» Она даже не попыталась сгладить обвиняющий тон. Ты ведь знала, кто я на самом деле? Что я такое? Это то, что ты хотела мне сказать? Сигна взяла ее за левое запястье и вытянула руку Блайт так, что она оказалась перед ней смерцающей полоской света на пальце. Я бы сказала тебе, если бы могла Блайт, клянусь, я пыталась. Ты видела, что произошло в Фиоре. После я пыталась писать тебе письма, но чернила исчезали со страниц прежде, чем я успевала их отправить. Я не хотела тебе лгать. Больше нет. Блайт стиснула зубы, ее глаза наполнились слезами, когда она отдернула руку. «Ты всегда знала и просто притворялась, чтобы использовать мои способности?» «Конечно нет». Ответ прозвучал так решительно, что Блайт ничего не оставалось, как поверить Кузине. «Долгое время я искренне верила, что эти силы принадлежат мне. Они проходили сквозь меня каждый раз, когда ты их использовала, но магия казалась какой-то неправильной. Она обжигала и причиняла такую боль, что я готова была умереть». Только когда ты пролила кровь на гобелен и заключила сделку с судьбой, мне все стало ясно. Сигна внезапно присела перед ней на корточки и крепко сжала обе руки Блайт в своих. «Я рада, что, наконец, могу говорить свободно, хотя бы чтобы сказать, что всегда буду рядом. Я перепробовала все способы рассказать тебе, но у магии были другие планы». «Это было уже слишком». Магия, Арис, Солонин и ее связь с Римой истинная сущность Блайт, на нее навалилось слишком много. «Мне тоже нужно тебе кое-что рассказать», тихо начала Блайт срывающимся голосом, но Сигна покачала головой. «Позже», — прошептала она, «возможно, когда нам не будут угрожать твои шипы». Правда, о Риме вертелась у нее на языке, И хотя Блайт отчаянно хотела произнести ее вслух, она понимала, что Сигна права. Это было слишком ошеломляющее откровение, а Блайт была не в том состоянии, чтобы деликатно сообщить такую новость. Она наклонилась, позволяя Сигне заключить себя в объятия и разрыдалась на груди у кузины. Блайт понятия не имела, как долго они просидели вот так, скорчившись на полу, пока Сигна успокаивающе гладила ее по волосам. Но время шло, голоса в больном зале становились все громче, и, наконец, Сигна прошептала. «Возможно, подарок тебя развеселит». Как ни странно, но именно эти слова взбодрили Блайт, и девушка, устало всхлипнув, наклонилась к кузине и прошептала. «От него точно не станет хуже». Сигна улыбнулась, Встала и вышла на минуту, прежде чем вернуться с блестящей серебряной коробочкой. «В прошлом году ты подарила мне вещь, которая значила для меня гораздо больше, чем ты тогда думала», — начала Сигна, поставив коробку на колени Блайт. «В этом году я хочу отплатить тебе тем же». Хотя Блайт была измучена, на подарки у нее всегда оставались силы, к тому же ей отчаянно хотелось отвлечься. Не теряя времени, девушка разорвала красивую обертку. Внутри блестела маска, сделанная из лепестков, белых, как снег, и голубых, как летнее небо. Маска не походила ни на одну из тех, которые она видела прежде, хотя ее уникальность заключалась не в цветах, а в том, что она не только закрывала глаза, но и была украшена позолоченными ветвями, которые тянулись от висков и окружали голову наподобие обруча. Это была изумительная вещь, удивительная в своей красоте, и Блайт без колебаний надела ее. «Она великолепна!» – прошептала Блайт, прижав маску к лицу, пока Сигна помогала застегивать ремешок. «Я тоже так думаю, и в качестве бонуса никто не заметит, что ты плакала». Сигна улыбнулась, и Блайт воспользовалась моментом, чтобы, наконец, посмотреть на нее, по-настоящему увидеть кузину впервые с их встречи. На Сигне тоже была маска, которую Блайт подарила ей на прошлогодний маскарад, с такими же позолоченными ветвями, но они начинались у правой стороны ее лица, как виноградные лозы, с изящно вылепленными лепестками и плющом, обвивающими голову и не спадающими слева рядом с ее голубым глазом. Кузина снова надела красное платье, но на этот раз наряд был темно-бордовым, сшитым из атласа с золотыми украшениями на рукавах и лифе. Волосы Сигны были распущены, как и у Блайт. Свободные локоны нашли ей гораздо больше, чем высокие прически, которые ей заплетали в Торнгроф. «Помнишь, как тебе пришлось надеть то ужасное желтое платье?» Подразнила кузину Блайт, рассмеявшись, когда Сигна наморщила нос. «Полагаю, ты имеешь в виду тот раз, когда я выглядела как ходячий банан? Я правда стараюсь об этом забыть». Впервые за день Блайт вздохнула с облегчением. «Я рада, что ты здесь. Нам так много нужно обсудить». «И у нас будет еще уйма времени, но сначала нужно посетить бал. Если мы задержимся еще немного, Элайджа начнет тебя искать». Сигна взяла блайд за руку и вывела из гостиной. Оказавшись так близко, Блайд подметила бледную кожу кузины, словно та долгое время не видела солнца. Ей хотелось рассказать Сигне, в какой опасности они оказались, и что в действительности времени очень мало. Но при виде этой бледности Блайт просто накрыла свободной рукой руку кузины и спросила. «Ты все еще читаешь дневники?» Улыбка Сигны увяла. «Кажется, я не могу остановиться, их осталось совсем немного». «Нашла что-нибудь полезное?» Голос Сигны дрогнул. «Не могу сказать наверняка...» но, похоже, я не первое сверхъестественное существо в нашей семье». У Блайт перехватило дыхание, но на них смотрела слишком много глаз, чтобы поделиться правдой. Она подумала, не увести ли кузину обратно в гостиную, но кто-то окликнул ее прежде, чем Блайт успела что-либо сказать. «Мисс Хоторн!» От знакомого голоса по коже Блайт побежали мурашки, а тело напряглось. Они с Сигной обернулись и увидели Диану Блэквотер, обмахивающуюся веером. Ее губы были сжаты, глаза прищурены в фальшивой улыбке, когда она направилась к ним. «Мои извинения, как я могла забыть, что вы теперь Драйден? Никогда бы не подумала, что буду обращаться к вам, о, ваше высочество!» Диана говорила слишком громко, смеясь и обмахиваясь веером. «Очевидно, для вас это большая перемена, учитывая, что вам редко выпадает возможность поговорить с кем-то из влиятельных людей». С невинной улыбкой предположила Сигна. Несколько человек топтались поблизости, чтобы послушать, оценивая все от платья Блайд до ее живота, вероятно, задаваясь вопросом, не ждет ли она уже королевского наследника. Каждый искал принца, и Блайт изо всех сил старалась не обращать внимания на удивленные возгласы, которые раздались, когда она взяла бокал шампанского с подноса, проходившего мимо слуги. Она не собиралась пить. В конце концов, это ведь праздник в Торнгрофф. Тем не менее, это помогало избежать вопросов о беременности. Удар Сигны, кажется, попал прямо в цель. Молодая женщина напряглась, хотя по-прежнему не сводила глаз с Блайт, и на мгновение замерла с веером в руках, прежде чем продолжить. «А где же принц? Не видела, чтобы он входил с вами?» Блайт проглотила ругательство, готовые сорваться с ее языка. У нее и так было достаточно забот, меньше всего ей хотелось добавлять к ним еще и высшее общество. «Мой муж занятой человек», – просто ответила она достаточно громко, чтобы услышали окружающие. «Жаль, что дела часто заставляют его отсутствовать, но он не мог допустить, чтобы я пропустила праздник в доме отца». Диана пропела себе под нос. «Понимаю, и ты забыла собрать вещи? Я ожидала увидеть тебя в более королевском наряде». В голове Блайт пронеслись грандиозные видения, в которых она протыкает эту женщину и поджаривает ее на вертеле. Ладони чесались от желания выпустить на волю жгут из шипастых лос. Но поскольку леди не подобало вести себя подобным образом, она отбросила мечты и вместо этого использовала самое острое оружие, которому обучена женщина и ее положение – слова. «Придержи язык, Диана, это платье подарил мне мой отец». Взгляд, которым Диана одарила ее, когда она назвала ее по имени, был обжигающим. «Мои извинения», — произнесла она на этот раз долгим и мечтательным вздохом. «Просто подумала о том, как хорошо ко мне относится мой дорогой Грегори», И не могу не пожелать такого же внимания своей дорогой подруге. Он, знаете ли, сын Виконта, настоящий мужчина. Как должно быть здорово было наконец добиться успеха в этом сезоне, съязвила Сигна. Напомни, который этот по счету? Третий? О, ты, должно быть, испытываешь невероятное облегчение. Блайт заметила, как на пальце Дианы сверкнуло золотое обручальное кольцо и мысленно помолилась за будущего Виконта, настоящий бедняжка. Диана резко захлопнула веер, посмотрела на Сигну, затем снова на Блайт. «Мой отец случайно услышал, как твой рассказывал о Верене в клубе», – сменила тему Диана. Он сказал, что мистер Хоторн гостил во дворце во время вашего медового месяца. Нам остается только удивляться странностям, не так ли? Возможно, я смогу помочь советам, раз тебе не удается удержать внимание принца. Или все дело в том, что твой отец просто не в состоянии справиться с одиночеством? Блайт перестала дышать, пытаясь отогнать образы того, как она превращает Диану в самое корявое дерево. Она спилит его, нарубит дров и разведет огонь, чтобы каждую ночь сидеть и греть ноги у самого великолепного камина, наблюдая, как древесина превращается в пепел. Чем дольше она думала об этом, тем сильнее в ней разгорался внутренний огонь и ее магия грозила вырваться наружу. Золотые и серебристые тона зала сменялись красным, насыщенным как кровь. Ее нарастающий гнев был настолько ощутим, что Блайт ощущала его вкус на губах. Она стиснула зубы, пытаясь отогнать мысли о лозах, пробивающихся сквозь мрамор и опутывающих лодыжки Дианы. Блайт могла бы затащить эту мерзкую женщину под землю и похоронить ее заживо. Существовало столько приятных способов разделаться с ней. Блайт могла вынести любую чушь о самой себе. Но ее отец... Она скорее затолкает мох в глотку этой девицы, чем услышит еще хоть одно слово, сорвавшееся с ее грязных губ. Блайт сделала шаг вперед, но сильная рука, явно не принадлежавшая ее кузине, схватила ее за плечо, удержав от кровопролития. Она повернулась, собираясь отчитать наглеца, который посмел помешать ей, но слова замерли у нее на губах. Блайт встретила пылающий взгляд, направленный мимо нее на Диану и словно выжигающий глубины души этой женщины. «Скажешь еще хоть слово моей жене?» — прорычал Арис, — «и я вырву твой язык из глотки».